Глава шестнадцатая. Над пропастью воржи. Координация усилий каменщиков, электриков и водопроводчиков требовала много энергии и терпения. Но, получив чек, Баррике стал редким гостем. Его появление смахивали теперь на порывы ветра. В остальное же время он перекладывал функции бригадира на Анну. Та, в конце концов, даже полюбила это занятие и ту динамичность работ, которую она внедрила в своем будущем ресторане — За две недели там все полностью преобразилось. Полы еще были покрыты пылью, но а былом беспорядке уже ничто не напоминало. В стене между кухней и залом прорубили дверь, вертикальные поверхности приобрели надлежащий вид, старая начинка была вынесена вон. Вскоре ожидалось завершение прокладки труб, а потом за дело должен был взяться плиточник. При сохранении взятого ритма уже через неделю-другую можно было начать завозить кухонное оборудование, а через месяц приступать к его испытанию». Анна собиралась сначала идеально наладить работу кухни, а уж потом открыть двери для посетителей. Она в который раз обошла помещение, посмотрела на себя в зеркало, отряхнула от пыли плечи и воротник плаща, поправила волосы и вышла. Заперев дверь, положила ключи в карман и зашагала по улице, весело насвистывая себе под нос. В десяти метрах от нее сделал стойку, как бретонский Эпаньоль посреди поля меч. Он метнулся в подворотню, и там застыл, бледный, переставший дышать. Вернера его поведение напугало. «Вы издеваетесь надо мной, или, может, увидели привидение? Хотя, скорее всего, имеет место и то, и другое одновременно!» «Замолчите, Вернер!» «Час от часу не легче!» Вздохнул профессор и закатил глаза. Анна свернула за угол. «Вы меня пугаете! Так заигрались в шпионаж, что повредились рассудком!» Воскликнул профессор. «Кто эта женщина? Матахаре? «Просто я не хотел ее видеть». «Не хотели видеть ее или чтобы она увидела вас?» Перестаньте говорить со мной, как с семнадцатилетним. Вы себя не видели, иначе этот упрек не прозвучал бы. Итак, кто эта прекрасная незнакомка?» «Мы провели вместе один вечер, она обещала зайти в мой магазин еще раз и...» «Умоляю ни слова больше, мне и так больно вас слушать, старина. «Пристаньте так ко мне обращаться». Вы на 30 лет старше меня. Это я к вам еще снисходителен. Это ничего не меняет. Вы стары внутри. Прошу прощения. Вы отлично меня поняли. Живете в своей книжной лавке, как монах. Дружите только с книгами. А когда у вас на пути появляется женщина, уподобляйтесь хамелеону, сливаетесь со стеной. Вы старик, вот и все. Представьте себе, остальные мои друзья как-то забыли о моем существовании, пока я гнил в тюрьме. Сказал свое оправдание Мич. «Кто именно, простите за нескромный вопрос? Да хотя бы вы, мадам Берголь, мадам Ательтоу. Да уж, ваши знакомые, сплошная молодежь. На ваше счастье, тогдашняя ваша подружка снижала планку среднего возраста, но в целом вы не можете не признать мою правоту, если вы уже пришли в себя. То нам самое время выпить, и немало, иначе мне не стереть из памяти зрелище, которому я только что был свидетелем». «Для вас это послужит шансом поведать мне, кто это свистунья, так хорошо воспроизводящий мотив». Вернер затянул мечи в бар, бывший раньше джаз-клубом, гремевшим в прошлом веке, а может, и никогда. Стены бара были оклеены красными обоями, три алькова манили обтянутыми клеенкой диванчиками, десяток столиков теснились перед эстрадкой, на которую утомленному саксофонисту подыгрывал закрытыми глазами контрабасист» превышавший возрастом выдержанный виски. «Брачное местечко», — проворчал Мич, плюхаясь на стул. «Просто вы отворачиваетесь от счастья, даже когда оно у вас под самым носом», — парировал Вернер. «Когда я слышу игру этих лабухов, я проникаюсь уважением к собственному музыкальному таланту. Здешний бармен смешивает лучшие в городе коктейли Манхэттен. А так как я страшно боюсь летать, мне отлично подходят такие условия путешествия». Спустя два Манхэттена Мич стал рассказывать про свою встречу с Анной. Когда он дошел до момента, где она садилась в такси, Вернер, до сих пор молчавший, повернулся к нему с насмешливым видом. «Раз вам нравится игра в шпионов, от вас не должно было скользнуть, что она вышла из еще не открывшегося ресторана. Если я правильно понял, из вашего рассказа она не архитектор. Напрашивается вывод, что этот ресторан ее. Думаю, он ее полная собственность». Добавьте к этому ее неприятности с полицией, о которых мы ровно ничего не знаем, и получится, что у нее есть все основания, чтобы быть с головой, загруженной делами. Настолько, чтобы не найти несколько минут для посещения книжного магазина? Зависит от цены этих минут. Встреча — вопрос не времени, а момента. Вам не приходило в голову, что ее молчание объясняется проблемами, о которых упомянул ее друг-повар? Нет. — ответил Мич, ждавший от речи Вернера благоприятного умозаключения. «Вы сказали ей правду о себе». Мич подтвердил, что рассказал Ане о своем тюремном сроке. «Позвольте высказать гипотезу. Уточню, это всего лишь гипотеза. Представим, что вы ей не противны. Побудем даже оптимистами и предположим, что вы ей нравитесь. Она слышит, что вы выходите из тюрьмы. У нее самой нелады с полицией». Если она благородный человек, а почему бы и нет, то она может думать, что вам опасно с ней встречаться. А поскольку ваш неумный вид принуждает меня поставить точки над «и», она запрещает себе с вами встречаться, так она вас защищает, чтобы не впутать свои неприятности». Мудрено, но не исключено», — допустил Мич, заказывая третий Манхэттен. «Когда вы последний раз покатывались со смеху?» — спросил его Вернер. «Не припомню». «Выпейте коктейль залпом». «Как бы вы поступили на моем месте?» «Не так, как вы, а наоборот. Я же старый холостяк, так что...» «А как же мадам Ательтоу?» «Мне казалось...» «Вот и мне казалось, но она предпочла, что мы остались добрыми друзьями. Это худшая пытка, какое может подвергнуть женщину-мужчину, который к ней неравнодушен. Беспримерная жестокость. Если у вас есть чувство, никогда не соглашайтесь на компромисс подобного свойства». Вечер перешел в ночь, но теперь Мич и Вернер говорили только о книгах и о музыке. Когда они прощались, музыка лучше совмещалась с алкоголем, чем литература. Под эту музыку Вернер настоятельно советовал Митчу отказаться от преследования прокурора, ибо ступени Дворца правосудия — неподходящее место для излияния чувств. Последний пригородный поезд давно ушел, и Митчу ничего не оставалось, кроме как скоротать остаток ночи у себя в магазине — Там он первым делом бросил взгляд на коврик, скрывавший люк в подпол. Тамошние пыльные диванчики были бы удобнее, чем голый пол в магазине, но у него не хватило сил, чтобы спуститься вниз. Рано утром его разбудил кот, с урчанием тершись его щеку. «Как ты сюда пролез?» — спросил Мич, перемещая кота себе на грудь. Ночному сторожу не захотелось его слушать, и он перепрыгнул на радиатор. Мич закрыл глаза и проснулся спустя час, уже в одиночестве. Он встал, помассировал ногу и покинул магазин через дворик. У себя дома он долго стоял под душем, потом тщательно побрился, выбрал белую рубашку и самый элегантный пиджак и вернулся на поезде в город. Мучительное похмелье не мешало приподнятому настроению, в которое он пришел, приняв решение. он позавтракал в кафе и заглянул в цветочный киоск. Оттуда, с букетом пионов, он отправился на торговую улицу, где побывал накануне с Вернером, и там остановился перед заклеенной крафт-бумагой витриной. Набрав легкий побольше воздуха, он толкнул дверь. Анна, присевшая на корточке перед шлифовальной машиной, не обратила на него внимания. Она провела пальцами по паркету и запустила машину. Воспользовавшись оглушительным шумом, Мич сделал три шага в ее сторону. «Лак, растрескается, если не будет совершенно гладким», — крикнула она. «Зависит от того, сколько положить слоев», — прокричал в ответ Мич. Она выключила машину и повернулась к нему. «Как вы меня нашли?» «Случайно. Иду по улице. Вижу, вы заходите сюда». «Цветы тоже купили случайно? Когда прогуливались?» «Они вам нравятся?» Анна встала, взяла букет и поставила его в ведерко с водой. «Никак не дождусь газопроводчика. Сегодня утром должны доставить большую плиту. Если не подключить газ, она останется стоять просто так. И плиточники, которых я жду днем, развернутся и уйдут». «У вас есть инструменты?» — спросил Мич, уже заметивший краем глаза верстак совсем необходимым. «Рабочие оставили в кабинете целый ящик. Но вы же не газопроводчик». Он снял пиджак и повесил его на спинку стула. На глазах у удивленной Анны вооружился сварочным аппаратом и надел сварочные очки. Перед ним вспыхнула электрическая дуга. «Это ненадолго», — пообещал он. Она не ответила, еще не понимая, каким образом и, главное, зачем, хозяин книжного магазина, которому она не давала о себе знать, взялся сваривать для нее газовые трубы. Но времени задавать вопросы не было. Меч выпрямился, полюбовался сварочным швом, сдул с меди пыль и довольно оглянулся. «Теперь зажигаю конфорки. Вы всегда будете вспоминать меня. Как же иначе? В таких очках? Спасибо, вы сослужили мне огромную службу». «А теперь скажите, что вы здесь делаете?» «Свариваю. Если вам нужно что-то еще, не стесняйтесь. У меня сегодня выходной». «Вы заперли магазин, чтобы повидать меня?» спросила она вежливо. «Нет. Я закрыл свой магазин, потому что... потому что захотел. Я же говорю, шел себе и тут». В очках сварщика на пол лица он походил на персонажа со страниц романа Жюли Верне». И это не позволяло верить его словам. Она включила электроплитку и поставила греть воду. «Ваша мечта этот ресторан?» — спросил ее Мич, оглядывая помещение. «Посмотрим, оправдает ли он ее». Она сделала две чашки кофе и, расхаживая взад-вперед с чашкой в руках, стала рассказывать о будущем оформлении зала, показала бар, где клиенты станут дожидаться столиков. И да, помогает балансировать счета, но больше всего выручки приносят спиртное». Как только позволят средства, я найму хорошего бармена. Люди все сильнее налегают на коктейли. Но сначала нужно, конечно, все здесь доделать. Сами видите, работа еще не проворот». «Вот я и пришел вам помочь», — заявил Мич. «Очень великодушно с вашей стороны. Но у вас свой книжный магазин. Без своих нужд я нанимаю рабочих. Другое дело, что они случаются, опаздывают». «Я имею в виду помощь с теми неприятностями, о которых вы беседовали, с вашим другом-поваром». От замешательства Анна поставила недопитую чашку кофе на самый край стола, и Мич успел поймать ее. У Анны был настолько потерянный вид, что Мич, помахав перед ее лицом рукой, не добился никакой реакции. Она даже не моргнула. Вы не имеете представления о моих неприятностях, пробормотала она. Иметь представление не обязательно. Я готов обеспечить вам Альби. Какой еще Алиби? Я засвидетельствую, что был с вами. Она, опомнившись, сделала шаг назад. «Какие неприятности вы, собственно, вообразили?» «Это не важно. У вас их больше нет, потому что в день, когда они произошли, мы были вместе. Надо просто выбрать место, которое мы сумеем одинаково описать, и договориться, чем мы там занимались. Допустим, гуляли по набережной, обсуждали какую-нибудь книгу, кулинарный рецепт, или у него загорелись глаза, как будто он сделал крупное открытие. Целую кулинарную книгу». С улицы донесся шум уборочной машины. Анна дождалась, пока ее щетки прошуршат мимо ее витрины, и затихнут в Вы все это придумали по дороге сюда? Да, вот такой я придумщик, подтвердил Мич с кивком. Зачем? Ну как же? Без этого никак. Вот зачем. Анна взяла его под руку и стала подталкивать к двери. Я пощена подобным вниманием к своей персоне. Такого со мной еще не бывало, но я не могу принять ваше предложение. Мне не нужно Альби, а неприятности хватает и вам самому. Обещаю заглянуть к вам за книгой, как только выдастся свободная минутка». Он вышел, а она осталась на пороге, дожидаясь, пока он идет. Она никогда никому не созналась бы, в первую очередь самой себе, что надеется, что он оглянется. Он не оглянулся. Вернувшись в зал, она посмотрела на букет пионов в ведерке. Цветы были великолепны. Потом ее взгляд упал на пиджак, оставшийся висеть на спинке стула. Она схватила его и выбежала на улицу. «Подождите!» — крикнула она. Мич только ускорил шаг. Она догнала его и, задыхаясь, преградила ему путь. «Мне это непривычно». «Что непривычно?» «То, что вы сделали». «Вы про сварку?» «Хотя бы. Я зайду к вам в магазин, как только закончится мой рабочий день. Мы сможем прогуляться по набережной, как вы предлагали, если у вас еще будет такое желание». «Если это действительно достает вам удовольствие, почему бы нет?» «Это действительно доставит мне удовольствие». «Тогда до вечера», — кивнул Мич. Этот внеурочный выходной Мич устроил себе не только ради Анны. Он отправился с ней с утра пораньше потому, что предполагал не самое лучшее развитие событий. Она приняла его помощь. В противном случае все могло бы сложиться иначе. Ненадолго забежав к себе в магазин, он доковылял под проливным дождем, волоча больную ногу до Дворца Правосудия. По пятницам прокурор Салина садился за руль своего синего седана уже в полдень. Вторая половина пятницы была у него нерабочей. Мич выяснил это, когда проводил рекогносцировку. Машина всегда ждала прокурора на одном и том же месте на втором минусовом этаже подземной парковки, метрах в двадцати от лифта. Шагая по бульвару, Мич отмахивался от внутреннего голоса, нашептывавшего, что он собрался совершить непростительную глупость что у него только что произошла многообещающая встреча, что Анна отличается от всех женщин, которых он когда-либо знал, что он разглядел не целый мир, о существовании которого раньше не подозревал, и что куда разумнее было бы безумно рискнуть ради нее, а не удовлетворять свое чувство мести. Но внутренний голос был недостаточно громок, чтобы он внял ему, а не сжигавший его жажды отомстить. Чтобы не попасть в объектив камеры, высевшей над шлагбаумом паркинга, Он вошел в дворец правосудия, пересек вестибюль и спустился на нужный ему подземный этаж по лестнице. В этот раз парковка показалась ему более мрачным местом, чем в начале недели, когда он побывал здесь впервые. Судя по его часам, до акции оставалось 15 минут. За двумя колоннами рядом с машиной Саленоса было удобно прятаться. Меч выбрал ту, что ближе к седану, что при его появлении Салинуса некуда было деваться. Он достал из внутреннего кармана пиджака раздвижную дубинку, захваченную из магазина. В сложном состоянии она не превышала длиной 15 сантиметров, но стоило только ей махнуть, и она полностью раздвигалась. Таким оружием можно было сломать бедро, колено, ключицу или руку, свернуть челюсть, а удар по почкам или по затылку вообще мог оказаться смертельным. Меч крепко жал рукоятку дубинки, спрятался за колонной и стал ждать. Через 10 минут появился прокурор в темно-синем костюме с портфельчиком, торопящийся к своей машине. Мич раздвинул свою дубинку. До слуха Салинаса донесся металлический звук. Он остановился стал озираться. «Кто здесь?» Мич затаил дыхание. У него взмок лоб, рубашка прилипла к телу. Салина прошел мимо колонны, за которой он стоял, и подошел к машине. В тот момент, когда нужно было нанести удар, у Мича страшно зашумело в голове. Он даже испугался за свои барабанные перепонки. То же самое с ним происходило, когда сержант ломал ему в тюрьме ногу, осыпая его ударами. С тех пор этот невыносимый шум часто его мучил. Прокурор отпер машину и распахнул дверцу. Мич задыхался, он не мог шелохнуться. Когда заработал двигатель машины, он сложил дубинку и убрал ее в карман. Машина с шуршанием колес тронулась с места. Это была всего лишь отложная партия. Настанет день, когда за сам все же явится смерть и он познакомится с предсмертным ужасом.